То, что находилось здесь, было всего лишь слабым отражением того, другого, правильно сказал Монк, дым и зеркала. Викра не сводил с него глаз. И Грей вспомнил миссию кардинала Сперы — сохранять тайны волхвов, веря в то, что знание откроет само по себе в назначенный час. Может быть, именно в этом?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 Одиннадцать часов сорок пять минут. Такома-парк, Мэриленд. Грей крутил педали, проезжая мимо библиотеки Такома-парка. Теплый ветер приятно обдувал лицо. Солнечные лучи ласкали щеки. Он чувствовал себя на седьмом небе от счастья, вырвавшись, наконец, на волю из подземных бункеров Сигмы, где он провел последние три недели, сочиняя рапорты по десять раз пересказывая события, произошедшие в ходе выполнения заданий, отчитываясь перед бесчисленными начальниками из Вашингтона. Всего час назад закончилось последнее совещание с Пентером Кроу. Предметом его стало и После того, как они покинули папский дворец, эта женщина, агент гильдии, зашла за угол и словно растворилась в воздухе. Однако Грей нашел у себя в кармане сувенир от Сайхан и серебряный кулон с драконом. Если тот первый оставленный форт Детрики подразумевал угрозу, этот символизировал собою некое обещание. Обещание новой встречи. Кэт и Монг также присутствовали на совещании. Монк играл своим новеньким протезом, настоящим произведением искусства. К собственному удивлению, он не чувствовал особенного дискомфорта, хотя сначала боялся, что никогда не сможет привыкнуть к искусственной руке. Сегодня они с Кэт отправлялись на свое первое свидание. Эти двое сблизились после возвращения в Штаты, и, как ни странно, именно Кэт сделала первый шаг, пригласив Монка на луж. Потом Монк оттащил Грея в сторону и рассказал о приглашении, полученном от Кэт, с присущим шутливым цинизмом добавив, «Я думаю, все дело в моей механической руке. Любой вибратор по сравнению с ней — полное дерьмо, но какая женщина устоит перед этим?» Однако шутовская маска приятеля не могла обмануть Грея. Под ней он сумел разглядеть искреннюю радость, а в глазах друга надежду. И еще понял, что Монг то ли волнуется, то ли побаивается. Грей надеялся, что завтра монк позвонит ему и расскажет, как прошло первое свидание. Он перенес вес на левую сторону и завернул на шестую улицу. Мать пригласила его на обед. Отказать Эгрей не мог. Он и так слишком долго откладывал визит к родителям. Миновав несколько викторианских домов, укрывшихся в тени раскидистых вязов и кленов, он сделал последний поворот на Баттернат авеню, заехал на тротуар и покатил по подъездной дорожке к дому родителей. — Мам! — «Я приехал!» — крикнул он сквозь сетчатую дверь, а затем прислонил велосипед к перилу и вошел внутрь. «Я на кухне!» — крикнула в ответ мать. Грей почувствовал, что на плите что-то горит. Под потолком плавал густой сизый дым. «У тебя там все в порядке?» — спросил он, проходя по короткому коридору. На матери были джинсы, клетчатые блузка и фартук. Она оставила постоянную работу в университете, теперь вялась там лишь дважды в неделю сейчас ей требовалось проводить больше времени дома чтобы ухаживать за больным мужем кухня тоже была заполнена дымом я решила сделать сэндвичи с сыром но мне позвонили я естественно заболтался они тоже естественно сгорели